Глава 14. «Так это вы!» — дыхание внезапно перехватило. «Это вы обчистили его склад!» «Нет, моя дорогая!» — дракон сдвинул брови. Золотые пока не опустились до того, чтобы обворовывать простого торговца. «Я могу сказать лишь одно. Ваш отец переступил черту, которую не должен был переступать ни при каких обстоятельствах. О чем вы? Кому мог помешать мой отец?» Вижу, вы очень беспокоитесь о нем. И именно поэтому не захотите навлечь на него еще большие беды. Меня загнали в угол. Испытывая бессильную злобу, я мучилась от невозможности что-то изменить. Повертев головой, стала искать взглядом того, кто бы мне смог помочь. Лили танцевала с Алексом, и, казалось, была поглощена только им одним. Энтони Райт стоял возле стола с напитками. Ороти Венс с женой разговаривали с хозяином дома. Только Клаус не спускал с меня цепкого взгляда. Если хорошенько присмотреться, то можно было заметить, как нервно дергается его левый глаз. Пальцы с какой-то неистовой яростью сжимали бокалы. Еще немного, и они треснут в его руках. «Что я должна сделать?» Я перевела взгляд на Золотого. «Вот это уже другой разговор!» Широкая улыбка разодрала рот герцога, обнажив крепкие белые зубы. Но все же без шантажа не обошлось. Итак, танец скоро закончится. Дело очень личное. Заговорчески прошептал мужчина. Я бы даже сказала интимное. Что? Я было дернулась, но дракон крепко сжимал меня в своих тисках. Спокойно. Золотой припал к моему уху. Это совершенно не то, о чем вы подумали. Мне нужен ваш талант в эльфийской магии. Я совершенно не понимала, к чему он клонит. Не было ни единой вразумительной мысли. Что же такого может эльфийская магия, чего не может сделать магия дракона? Пусть вы и не эльф, но как оказалось, так же, как и они, способны видеть энергетические потоки. И поэтому вернемся к просьбе. Мужчина сделал глубокий вдох. Вы должны разорвать мою истинную связь. Нет. Я лихорадочно помотала головой. Просьба слишком шокировала. «Я не могу. У меня не получится. Как вы избавляете людей от проклятий?» Голос герцога был настолько громким, что заложило уши. Но на удивление никто, кроме меня, его не расслышал. «Обрываем нити одну за другой». Растерянно засипела я, вспомнив практическое занятие с преподавателем. Тогда к нам привели старшекурсника, которого поили слишком сильным любовным зельем. Парень думал только о девушке, ревновал ее, преследовал точно маньяк. Постепенно это переросло в неконтролируемую одержимость. Лечить его отворотом было уже поздно. Когда я посмотрела на него магическим зрением, смогла увидеть последствия любовного зелья. Парень находился точно в коконе. Розовые нити облепили его со всех сторон. Впились в кожу, въелись в кости и сухожилия. Застелили глаза пестрым туманом. Потребовалось много времени, чтобы высвободить студента из подобного любовного плена. — Так вот, — продолжил Золотой, — представьте, что истинность — такое же проклятие, и вам всего лишь нужно оборвать потоки, связывающие дракона и ту, что он выбрал. Эдриан Арендер брезгливо скривился, будто одна только мысль о его истине вызывала в нем внутренний дискомфорт. — Я не понимаю. Музыка резко стихла, и мы остановились. Чего именно вы не понимаете?» Дракон внимательно осмотрел больный зал и, встретившись взглядом с Клаусом, повел меня в противоположную от него сторону. «Зачем вам это?» Истину выбирает дракон, человека он не спрашивает. Вы настолько сильно ненавидите свою жену?» Позвоночник прошип ледяной озноб, и я непроизвольно поежилась. «Связь только портит жизнь», — насупился дракон. «И я хочу от нее избавиться» остальное вам знать не обязательно я даже не в курсе получится ли давайте встретимся на следующей неделе и пожалуйста герцог припал к моему уху держите все в тайне иначе он резко разогнулся и дернул подбородком подумайте о своем отце и все же о золотой хлопнул в ладоши к нам идет ваш бравый кавалер я подняла взгляд В нашу сторону действительно шел Клаус с пламенеющими от раздражения глазами. Селена, что это с тобой? рыкнул он. Я, честно признаться, не поняла, почему Клаус выразился подобным образом. Почему-то танцевала с ним. Тон зеленого стал жестче и грубее. Мне лишь оставалось нервно похлопать ресницами. Он что, сейчас винит меня? Я на секунду зажмурилась, втянула носом приторно сладкий воздух сжал руки в кулаки и выдала. «У тебя какие-то проблемы? Танцую с кем захочу». И пусть золотой был мне неприятен, гонор Клауса выходил за рамки светской беседы. Что он вообще себе возомнил? Решил включить ревнивого любовника? Но Клаус не учел одну вещь. Нас больше ничего не связывает. Да, мы были с ним близки, но это было тогда, в прошлой жизни. Я чувствовала, как сердце покрывается толстой коркой твердого льда. Пройдет еще время его уже невозможно будет растопить. Не помогут ни горячие взгляды, ни сладкие слова, пропитанные ложью и лицемерием. Ни клятвенное обещание. Клаус на мгновение стушевался, опустив плечи. Но через минуту снова принял самодовольный, напористый вид. «Я обещал твоему отцу, что позабочусь о тебе, а ты танцуешь с этим». Клаус недовольно повел бровью, покосившись на золотого. «Я бы попросил». Дракон сделал шаг вперед, И так получилось, что он загородил меня своей спиной. Со стороны казалось, что Золотой пытается меня таким образом защитить. Но я-то знала, что это не так. Однако останавливать никого не собиралась. Сейчас мне доставляло огромное удовольствие видеть, как пыхтит от натуги Клаус, еще немного из ноздрей пар повалит. «Не нужно меня просить», — прошипел Зеленый. «Я прекрасно знаю, на что способен ваш клан». «Неслыханная дерзость». Оба дракона принялись буравить друг друга взглядами, тем самым привлекая к себе внимание. Только после этого я решилась на активные действия. Милорд, прошу, мягко положив ладонь на предплечье герцога, вышла вперед. Давайте вы не будете у всех на глазах выяснять отношения. Да, вы правы. Золотой расслабил мышцы и отступил. Портить себе я вам праздника за какого-то наглеца. Может быть. Дракон повернул голову в мою сторону. «Вы составите мне компанию в саду?» Я поежилась и сразу ответила отказом. Одно дело разговаривать с Золотым у всех на глазах, другое — в темном саду, где кроме ночных мотыльков и нет никого. Кроме этого, свежи еще воспоминания о том, как он прижимал к стене Синтью. «Ну, как угодно!» Многозначительно хмыкнул Золотой, окатив Клауса презрительным взглядом. Только не забудьте, о чем мы с вами договаривались. Не забуду, бросила я в ответ. Герцог удалился в сторону балкона, видимо, действительно пошел в сад. Возможно, ему необходимо было просвежиться или решил попытать счастье с еще одной девицей. Не знаю, да и знать не хочу. Из-за него теперь и у меня, и у отца могут быть большие проблемы. И как позвольте узнать, мне нужно оборвать нити, связывающие драконы и его несчастную истинную пару. То, что она несчастная В этом не было сомнений. Думаю, бедная девушка даже не подозревает о том, что хочет сделать ее муж. «О чем таком вы договорились?» Высокий, подавляющий клаус нависал надо мной, как непробиваемая скала, опасно сверкая зелеными глазами. Белая прядка волос, упавшая на лоб, отбросила причудливую изогнутую тень. Рука сама потянулась ее поправить, однако я смогла совладать с этим странным желанием. «Тебе-то что за дело?» Гордо приподняв подбородок, заглянула Клаусу в глаза. Я по-прежнему видела в них дракона. И мне даже показалось, что он стал больше. «Моя обязанность...» «Клаус, я не маленькая девочка!» Довольно грубо оборвала дракона и, заметив вдалеке Лили, решила окончательно закончить наш с ним разговор. «Прощай!» «Ты разве не слышала, что я тебе сказал до этого?» Дракон вцепился в мою запястье, которое снова начало покалывать я даже поморщилась довольно странное ощущение тебе будто кусают маленькие комарики слышала сделала глубокий вдох выдох я все прекрасно слышала не глухая я попросил прощения задыхаясь словно от недостатка воздуха выговорил клаус я ведь пришел на бал только из за тебя внезапно но мне надоело его назойливое присутствие а знаешь что Я выдернул руку из стального захвата зеленого дракона. «Я тебя прощаю. Можешь больше не мучиться совестью. Только, пожалуйста, не лезь ко мне. Понял? Живи своей жизнью, а я буду жить своей». «Я...» Клаус резко схватил меня за талию и притянул к себе. Наши взгляды снова встретились. «Я не могу тебя забыть», — выдохнул он мне в губы. «Пробовал, пытался, но все никак. Ты ведь тоже меня не забыла». «Я прав? Скажи, что я прав!» «Нет, голос не дрогнул. Ошибаешься. Я давно забыла тебя. Ты мне безразличен». Получилось настолько холодно, что даже меня пробрало. Дракон в его глазах заёрзал, зашипел, начал вырываться. Однако человек этого словно не замечал. Клаус стоял столбом, будто высеченный из черно белого мрамора с зелеными крапинками изумрудных глаз. И только напряженно бьющееся сердце говорило, что передо мной живой, вполне здоровый человек.